Алексей Губарев. По кромке удачи. Книга 3. Игра ва ва-банк». Пролог. Один из центральных миров альянса. Клуб первых игроков. Вы представляете, какой это удар по нашей репутации? Десятилетия работы впустую. Громко произнес Гуманоид и указал на экран за своей спиной. Если это дойдет до Большого совета, нас постепенно передушат, не оставив и шанса. Я бы не стал бросаться такими заявлениями, подал голос один из рептилоидов, двухметровый прямоходящий ящер, телосложение которого очень походило на человеческое. Вам не кажется, что запись, предоставленная уважаемым шиидом, собрана из кусков? Где гарантия, что это не подделка? Фохр. Я с самого начала предупредил, что данные с линкора сильно повреждены. Мои спецы собирали их по кусочкам из поврежденного искина, прорычал в ответ псоглавец. К тому же, ваша комиссия подтвердила подлинность предоставленных мною данных. Независимые эксперты со стороны подтвердили это. Так что не вижу смысла в ваших обвинениях. Обсуждение длилось уже несколько часов. Первые игроки, привыкшие быть соперниками, никак не могли прийти к соглашению. Понимание, что в одиночку никто из них не справится с проблемой, несколько остужало горячие головы, но все же чего-то не хватало. Объединил всех, как ни странно, Скворк, объявившийся столь же внезапно, как и исчез. Я готов предоставить все свои ресурсы для решения проблемы с чемпионом, произнес он, когда настала его очередь высказаться. Те, кто его знал раньше, заметили незначительные изменения в поведении одного из самых удачливых игроков. Но мало ли что заставило его поменяться? К тому же Скворк стал жестче, хитрее, что в кругу первых считалось хорошими качествами. Если, уважаемый Скворк, Готов взяться за это мероприятие? Пожалуй, я тоже присоединюсь, скрипящим голосом произнес один из присутствующих представитель расы инсектов. Оставшиеся игроки, словно растеряв все сомнения, спешно присоединились к договору. Солнечная система. Планета Земля. Российская Федерация. Подмосковье. Люди победили. Сначала десант противника прекратил все боевые действия, отступив на захваченный плацдармы. Затем долгое время пытался связаться с транспортником на орбите. И если командование систем ПКО понимало, что происходит, то простые земляне, офицеры и рядовые регулярных частей, вступивших в битву с агрессором, не понимали ничего. Только когда по всем средствам связи прошла трансляция нового обращения контр-адмирала Бассова, Все встало на свои места, а начинающие разгораться бунты утихли сами собой. Победа далась нелегко, особенно в местах, где власти отказались сотрудничать с чемпионом решив сдаться на милость агрессоров. В этих странах целые города сравнялись с землей, инопланетяне не пощадили никого. По-прежнему контролируемые СМИ не позволили в очередной раз исказить истину, обвинив во всем русских и тех, кто присоединился к отражению агрессора. Привыкшие, что им указывают на виновного, в этот раз люди сами делали для себя выводы. После выступления командующего флотом жизнь стала налаживаться. Правительственные каналы связи стали доступны, и главы государств вступили в переговоры друг с другом. Мир изменился. Старые схемы перестали работать. Аналитики не могли дать точные прогнозы, и правительство стран начали искать пути взаимодействия. Солнечная система где-то в открытом космосе. Ей не удалось. Всего лишь несколько носителей, сотни и другой жизни на борту, вот и все, что успела уничтожить Королева. Стремясь выполнить приказ, полученный от создателей, она не сразу обратила внимание на странность возмущения пространства. Тот носитель, что так резво удрал от мести, был не единственным, кто совершал прыжок. Время не внесло каких-то критических изменений в гигантское тело носителя, но они все же были. Поэтому королева слишком поздно обнаружила гиганта, приближающегося к ней с огромной скоростью. Неестественная броня корабля-матки, неестественное маневрирование не помогли избежать залпа вражеских орудий. Всего лишь три попадания буквально развалили носитель королевы на несколько частей. А саму ее выбросило из кокона управления в открытый космос. Уже угасающим сознанием она запустила процесс самоуничтожения, успев перед смертью подумать: зря. Лучше бы она продолжала прятаться в ожидании прихода создателей.